Глава 5 Клориэль. Чеа посмотрела на пол, который всё ещё был густо покрыт мухом, хотя Артемий вышел из комнаты. Она первый раз заметила, что кроме входной в комнате не было других дверей. Чея была так занята мыслями о Виоле, вернувшемся зрении и так поражена странными существами, которых здесь встретила, что забыла спросить, что это за волшебство. Как оно вообще возможно? На что оно ещё способно? Если мисс Роберта принесла её сюда, разве не может она спасти и Виолу? Че подошла к зеркалу. Пальцы скользили по гладкой поверхности, но не проходили сквозь него, как это получилось у Артемия. На ощупь оно было твёрдым и непроницаемым. Девочка задержалась, рассматривая своё отражение. Она никогда не видела себя в зеркале раньше. Чия не знала, как выглядит. И не знала, как выглядит Виола. Они были одинаковые, но она никогда не видела сестру. Только трогала её лицо. Чия придвинулась ближе и сморщила нос. На её вкус он был слишком широкий и плоский. Выдвинула вперёд подбородок. Ей не понравилось, какой он длинный и заострённый а глаза были тёмными и унылыми. Она нахмурилась, глядя на своё отражение, и снова подумала про Артемия с Джерами, которые прошли сквозь это зеркало. «Как он это сделал? Как он прошёл сквозь зеркало?» «Артемий может делать то, чего другие не могут», — ответила Хайди. «Ты не только прекрасна, ты ещё и умна», — произнёс Пип, глядя на Хайди. Из его глаз разве что сердечки не сыпались. Че покачала головой. Она очень хотела, чтобы кто-нибудь ответил на её вопросы. «Что это за волшебство? Почему дерево и лис могут говорить? Что это за дом?» «Это Лили Пилилэйн, 66. Самое волшебное место на свете. То есть было, пока не произошло ты знаешь что. Отойдите к стене, мисс». «Я сделаю вам ванну, я отойду куда угодно ради тебя!» — сказал Пип, споткнулся и упал на розовый куст, усеянный шипами. Он улыбался Хайди так, точно ему нравилось, как шипы впиваются в его нежный пух. Че взяла своего влюблённого утёнка и отошла к стене, недоумевая, что Хайди имела в виду, когда сказала «про дом». «А что значит?» «Дом был волшебным», — спросила она. «То есть ещё более волшебным? И что именно произошло? Расскажи мне больше, пожалуйста!» Хайди в ответ щелчком захлопнула клюв и сильно захлопала крыльями. Будто из ниоткуда посыпалась розовая пыль. Чия закашляла, не понимая, что это за порошок и откуда он взялся. Девочка чихнула. А потом случилась ещё более странная вещь. Комната завертелась, но не стены, а только пол и потолок. Чия пыталась рассмотреть и понять, что происходит. Её снова переносили в какое-то новое место? Всё смешалось, образуя цветной калейдоскоп. И так же резко, как комната начала вращаться, она остановилась. Только теперь трава, мох, деревья и мухоморы были на потолке а озеро с водопадом оказались внизу. «Помогите! Мне дурно!» <связывается> — закричал Пип. Че прижала его к себе. «Все хорошо! Уже все остановилось! Оглянись вокруг!» «Ах, это невероятно!» «Оставлю вас вдвоем! Искупайтесь быстренько, и я вернусь за вами через несколько минут!» Хайди с легкостью прошла сквозь зеркало. Чеа отпустила Пипа, который полетел к зеркалу с яростной решимостью последовать за ней. Но <смех> наткнулся на преграду и отскочил от неё. Чеа стянула красные резиновые сапоги и прыгнула в воду прямо в платье и гольфах. Никогда она ещё не была так благодарна воде. Это было божественно. Плавать и снова чувствовать себя чистой. Она желала этого гораздо больше чем могла представить. Разноцветные потоки поднимались из глубины и омывали ее, удаляя грязь без необходимости тереть себя мочалкой дочиста. «Какие это цвета? Ты не знаешь, Пип?» «Цвета? А, э, конечно, знаю!» Вот это жёлтый, а это оранжевый, фиолетовый, синий, коричневый, красный. Этот уродливый цвет розовый, как у той противной лисы. О, розовый прекрасен, все прекрасны. Я многое пропустила, пока была слепа. Я очень-очень счастлива, что теперь могу видеть. Чея была так ошламлена всем увиденным, что забыла порадоваться возвращению зрения. Она плавала в озере, заставляя разноцветные струи расступаться, кувыркала, сделала сальто, пускала пузыри под водой. Маленькие белые сияющие рыбки проносились мимо и щекотали её плавниками. Она смеялась, выдувала пузыри в цветные струи, подгоняя их. Девочка была готова взорваться от счастья. Но Виола... Нужно было сосредоточиться на сестре. Что, если это место придумали специально, чтобы её отвлечь? Что, если Пресцилла устроила всё это, чтобы избавиться от неё? Но Пресцилле нужно было, чтобы Чея сидела в шахте и искала её драгоценные алмазы. Их она желала больше всего на свете. «Не может быть, чтобы она отправила Чия сюда. Разве не так?» Ум её был в смятении. Девочка не знала, кому доверять, а доверять себе она не умела. Но она доверяла своему отцу. Одним из её самых ярких воспоминаний было то, как он говорил ей всегда заботиться о Виоле. Чия выскочила из воды, отгоняя радость и снова погружаясь в привычное чувство вины. Она не может больше тратить время на удовольствие. «Пип, надо возвращаться к делу. Хватит веселья!» Пип выглянул из воды с рыбкой в клюве. «Пип! Что? Я страшно проголодался! Ты только что ел!» Пип, переваливаясь, вышел из воды и отряхнулся. Разноцветные брызги разлетелись в разные стороны. «Я влюблён, Чия!» «Никогда ещё так никого не любил. Из-за этого всё время хочу есть. Кроме того, я немного худой. Тебе не кажется, кому понравится тощая утка?» Он отряхнул упитанное брюшко и уселся на свой разноцветный зад, чья покачала головой, глядя на своего несчастного друга. До того, как он заговорил, она даже не представляла, насколько он чувствителен. «Ой, посмотри на меня!» «И на моё платье!» Чья не только мгновенно высохла, как вышло из воды, но и все её порезы и синяки зажили, а платье снова сияло белизной, и на нём не было ни единой дырочки. Девочка чувствовала себя созданной заново. Тело, платье, даже решимость! Всё, кроме носков, которые остались грязными, дырявыми, а теперь ещё и мокрыми. «Здесь столько волшебства, что мне страшно!» «Это чудесно!» — возразил Пип и потряс сухим хвостиком в воздухе. «Я никогда еще не выглядел так хорошо!» Как только Че натянула свои красные сапоги, раздался рокот. Вода забурлила и задрожала. «Озеро снова поднимается!» — догадался Пип, закрывая глаза и прижимаясь к стенке. Комната завертелась, и через несколько секунд озеро опять было на потолке а заросли мха внизу. «Не уверена, что когда-нибудь к этому привыкну», — сказала Чия. «Дом как будто чувствует и что-то знает». Но она была рада увидеть Хайди, вернувшуюся в комнату сквозь зеркало. Пип ожил, закувыркался точно профессиональный воздушный гимнаст. Он приземлился на живот у ног Хайди, поднял голову и с обожанием уставился на неё. «Моя восхитительная королева! Моя сладкая принцесса! Моя нежная утка!» Хайди повернулась к нему спиной и объявила. «Следуйте за мной! Клариэль сейчас вас примет!» Чеа почувствовала, что волосы у нее на голове приподнимаются, как балерина на носочках. По спине словно прошел электрический ток. Была ли она обеспокоена? Возбуждена, испугана. Девочка не знала, кем или чем окажется Клариэль, но надеялась, что она будет тем человеком, который им поможет. «Она перенесёт сюда Виолу для меня?» Ничего не сказав в ответ, Хайди исчезла в зеркале. «Подожди! Вернись! Мы не можем пройти сквозь зеркало!» — крикнула Чия. Она даже не надеялась, что тоже сможет так легко проскользнуть сквозь стекло. Пип вскочил на свои перепончатые лапки и, как зачарованный, пошёл за Хайди, растворяясь в зеркале. Сперва грудь, а потом полностью исчез из виду. Серебряная поверхность расступилась, словно желе, а потом снова стала ровной и твёрдой. Чия нервно сглотнула. «Что она скажет, Клориэль?» Как убедить её помочь своей сестре? Клерель тоже дерево или утка или лиса? А может, человек, как чья? Ты многое теряешь, чья? С этой стороны зеркало даже лучше, э раздался голос Пипа из-за стены. Чья набрала побольше воздуха, задержала дыхание для храбрости и побежала к зеркалу вперёд головой. Надеясь, что оно её пропустит. Это было похоже на движение сквозь мёд, тягучий, липкий и вязкий. Когда она очутилась с другой стороны и увидела мир вокруг, то ахнуло от потрясения, восторга и удивления. С этой стороны всё выглядело, как и должно выглядеть в доме. Чия стояла в длинном зале. Стены были обиты деревянными панелями, а пол такого же цвета паркетом. из белого потолка свисали люстры, украшенные сверкающими кристаллами. Декоративные столики, которые опирались на фигурки крылатых ангелов, тянулись вдоль обеих стен и создавали атмосферу уюта. Нежный туман клубился у её ног. «Какой этот цвет?» «Золотой!» — ответил Пип, указывая на статуи, люстры и туман. «Ну, разве не великолепно?» «Я никогда в жизни не видела ничего более чудесного», — ответила девочка, проводя пальцами по золотым фигурам, погружая их в волшебный туман. «Пойдёмте, Клориэль не любит ждать!» Хайди торжественно направилась вперёд. Чиа задумалась, почему утка была такой серьёзной и хмурой. Здесь было волшебно и необыкновенно... Чего еще можно было желать, как не жить и служить в таком месте?» Она подхватила Пипа на руки и проследовала за Хайди до конца зала. Здесь не было ни дверей, ни окон, никакой возможности побега. Только еще одно зеркало, такое же, через которое они прошли. «Пройдите сквозь зеркало, и за ним вы встретите Клориэль. Я подожду здесь!» Я лучше подожду с тобой, любовь моя, чтобы тебе не было одиноко, сказал Пип. Он заёрзал, пытаясь высвободиться из объятий Чьея. Но она держала его крепко. "Думаю, тебе лучше пойти со мной". Чьея, сама не понимая зачем сделала ревиранс Хайди, закрыла глаза привыкшие к темноте и быстро прошла сквозь зеркало. На этот раз она чувствовала пощипывание и покалывание по всему телу, как будто зеркало, тянуло её вперёд. Девочка вышла с другой стороны и открыла глаза. Вокруг была чернота. Чернее, чем её слепота. По спине побежали мурашки, и так осязаемо, что Чя подумала, не пауки ли по ней ползают. <сосы> — Чя, Мне страшно! — хныкнул Пип, будто маленький ребёнок. «Мне тоже, Пип, но мы должны попытаться помочь Виоле. Мы храбрые!» В воздухе вдруг возникла точка света к огромному облегчению Чия. Она медленно разрослась, осветив что-то похожее на простыню или занавес посреди круглой комнаты. Это не соответствовало ожиданиям Чия и волшебству остальной части дома. Простыня была повешена неаккуратно, можно было разглядеть верёвки, на которых она держалась. «Добро пожаловать!» — прогремел женский голос, чёткий и властный. Звук его эхом отозвался от круглых стен. Пип спрятал голову, чья подмышку. «Спасибо. Я здесь, чтобы попросить вашей помощи». «Я знаю, зачем ты пришла. Я знаю всё» ответил голос. Чия расправила грудь и приказала страху убраться подальше. Ей нужно было задать несколько вопросов, но девочка не могла найти подходящих слов. «Я приказала Роберти принести тебя. Ты очень важна, Чия». Чия не поняла, что Клариэль имеет в виду. Всё, о чём она могла думать, — это её сестра. Вот кто важен. «Мне нужно помочь сестре. Мне нужно спасти Виолу от мачехи. Она добрая, милая, необыкновенная. Пожалуйста, вы поможете мне?» Девочка судорожно набрала воздух. Остатки отваги она выдохнула вместе со словами. «Почему ты считаешь, что Виоле требуется твоя или моя помощь, и она заслуживает её?» От голоса белая сияющая простыня задрожала. «Она моя сестра! Я должна спасти её!» «А заслуживает она этого после всего, что она сделала тебе?» Чия трудом сглотнула, не понимая. Виола никогда не делала ей ничего плохого. Хитченс врал, и больше ничего. «Виола хорошая! Это всё...» «Присцила! Она держит её в плену!» Голос Чея прозвучал так пронзительно, что она испугалась, как бы он не порвал простыню, которая была натянута прямо перед ней. Девочка упала на колени, всё ещё прижимая пипа к груди. «Я пообещала отцу, что позабочусь о ней! Мы сёстры-близнецы! Я должна защищать её! Вы поможете мне спасти её?» Чеа позволила слезам и отчаянию вырваться наружу впервые за долгое время. У неё должно всё получиться. Она должна сдержать обещания. «Твоя сестра такая же подлая, жестокая и опасная, как твоя мачеха!» Голос, который был ласковым и добрым, мгновение назад стал жёстким, как колючая проволока. Слова врезались в сердце Чия, точно горячий нож в масло. «Она не такая! Она добрая, благородная лучше, чем я! Она бы никогда не сбежала и не бросила меня, как поступила я! Это я, подлая и жестокая!» В комнате повисла тишина. Только рыдания Чия эхом отражались от круглых стен, в плену которых она оказалась. Свет стал ярче. На белой простыне проявился необычайно величественный силуэт. Чея утерла слезы и ахнула. Тень на фоне светящейся простыни была похожа на ангела. Огромные крылья расходились в стороны от изящного тела и занимали собой почти все пространство ткани. Вы ангел!» — воскликнула Чея. «Вы действительно можете исполнить мое желание!» «Правда, можете! Пожалуйста, пожалуйста, вы должны! Мне нужно спасти ее! Она единственная, что осталась у меня в мире!» «Эй! А я что, по-твоему, утиная рагу?» «И ты, Пип, ты мне тоже дорог!» Тень ангела мерцала на простыне. Комнату снова наполнила тишина. «Да, я помогу тебе!» Она притопнула от радости, когда Клорель согласилась ей помочь. Спасибо! Но ты должна сделать кое-что для меня. Че отпрянула напрягла лоб. Она должна что-то сделать для Клорель? Девочка покачала головой. Она беспомощна, но должна спасти сестру. Ей некогда терять время. Ты должна кое-что вернуть. «Кое-что украденное, то, что украла твоя мачеха». Мысли Чея перенеслись с образом мачехи Пресцилы к этому дому, простыне и тени ангела на ней. «Я не понимаю». «Ту вещь, которую украла твоя мачеха, только ты сможешь вернуть». «Я позволю тебе выйти из этого дома, сохранив зрение, утку и способность к волшебству, чтобы спасти Виолу. Но только если ты украдёшь то, что мне нужно у Пресцилы». Девочку зашатало на месте, и она покрепче прижала пипок к груди. Она не могла ничего украсть у Пресцилы, даже будучи зрячей. На свете не было человека, которого бы она боялась больше. Присцилла убила ее отца. У нее не было ни сердца, ни души. Она была самой опасной из всех людей. Если вы исполняете желание, неужели вы не можете сами получить от нее то, что вам нужно, чья надеялась, что есть другой путь? Не могу. Только ты можешь вернуть то что она украла. Это должна быть ты. Что это? Что я должна забрать у неё? Тень взмахнула крыльями, отчего простыня вздулась и подул ветер. Слова прозвучали коротко и резко. «Ты должна принести мне её сердце!» Че сильно закашлялась. Её сердце? Она не могла убить Присциллу. Она не могла причинить вред ни одному живому существу. «Нет, я не могу, я не буду! Я не убью другого человека, я не...» «Ты не как Пресцилла?» «Да, ты не такая. Но ты хочешь спасти сестру. Если ты хочешь спасти ее, то единственный способ — это принести мне сердце Пресциллы». Тишина оглушительная и неподвижная, снова ударила по круглым стенам, простыне и телу Чия. Ей хотелось сбежать из этого дома, который дразнил, испытывал ее и насмехался над нею. Девочка подумала о своей сестре Виоле. Она была единственным, что у нее оставалось. Сердце забилось быстрее, грудь взволнованно вздымалась. Живот свело. «Да, я сделаю, как вы говорите. Я принесу вам сердце Присциллы. Я сделаю это ради Виолы».